Сван бежал без оглядки, утопая по колено в покрытой белым и искрящимся в лучах заходящего солнца и неем траве. Морозный воздух щекотал горло и щипал кожу. Ярко-красный румянец покрыл все его лицо. Щеки жгло, из глаз катились холодные слезы. Ноги по колене вымокли, холод пробирался под кожей, начинал медленно, но неотвратимо ломать кости. Правой рукой он махал, что есть мочи, стараясь не только сохранить равновесие, спотыкаясь на невидимых глазу кочках, но и хоть как-то разогнать застывающую в жилых кровь. Левая рука была плотно прижата к животу. Там, под серым балахоном из мешковины, пригретая пылким телом молодого мага, сомкнув лепестки в плотный бутон, спала роза. «Бежать, бежать, бежать! Куда глаза глядят? Только подальше от лживой, лицемерной школы совратителей молодых магов!» У Свана даже хватило сил улыбнуться собственной шутке. Он шептал себе под нос последние два часа С тех самых пор, как перестал чувствовать ноги, с тех пор, как все мысли сконцентрировались вокруг одной доступной, ее он и повторял, сипло, сквозь звон дрожащих зубов, сквозь иссохший на языке холод, в такт неуверенных своих шагов. Бежать, бежать! И так тысячу раз, и снова тысячу раз, пока к стуку бьющий в висках крови не добавился легкий потусторонний стук. Тук-тук. Секундная тишина и снова. Тук-тук. Сван завертел головой, озираясь по серому полевому пейзажу бешеными, широко распахнутыми глазами. Вокруг никого не было. Только ставший ледяным к ночи ветер приглаживал верхушки полевых трав, склоняя их то в одну, то в другую сторону. «Шух-шух», — говорил ветер. «Тук-тук», — снова отстучало в голове. «Голоса в голове — это не к добру». Сван на мгновение зажмурился, сдавив веки, что было сил, открыл глаза, тряхнул головой и прибавил ходу. По крайней мере, ему так казалось. Скорость давно перестала ощущаться им как нечто, имеющее отношение к реальности. Горы, что еще в полдень показались на горизонте, час назад скрыли за верхушками холмов, а те, в свою очередь, никак не хотели приближаться, оставаясь лежать где-то далеко впереди темными травяными тучами. Сван гнал мысль о том, что он уже слаб настолько, что не в состоянии добраться даже до тех самых гор, не говоря уже о земле, где в изобилии живут люди в милых маленьких деревушках, в складных деревянных домиках, из труб которых хвалят белый, как облако дым, несущий с собой ароматы домашней стрипни примостившихся вдоль рек и дорог на краю поля или леса. Уже в таком месте наверняка найдутся добрые, радушные хозяева, которым нет никакого дела до магии, лукавства и коварства, на которое способны только облеченные властью над другими людьми всякие там магистры и министры. Он истово верил в упорство и силу собственного духа. Он верил в сохранение энергии, поэтому только одна мысль в голове, поэтому только одно слово на языке — бежать. Тук-тук. Постучался кто-то, будто молоточком в полотно закрытой двери в голове Усвана. «Да нет же, хватит! Я не слышу!» Закричал Сван никуда и никому. «Бежать, бежать, бежать!» «Стой, Сван!» Гром прогремел в небесах, молния на мгновение озарила все вокруг. Сван встал, как истукан, так ему казалось. На самом деле его трясло и шатало, и вот-вот тело готово было рухнуть в сырую траву. Голос магистра был ни зол, ни свиреп, но он звучал громко и неотвратимо, заглушив завывание ветра, шум травы и молоточки в голове Свана. «Ты изгнан, Сван!» «Ты изгнан из школы магов. Ты больше никогда не вернешься обратно. Ты больше никогда не получишь совет магистра. Ты больше никогда не научишься магии. Отныне ты лекарь и не более. Использовать магию тебе запрещено. Кара за непослушание — безумие!» Голос магистра исчез. Сван молчал. Ему казалось, что все вокруг сгустилось и замерло, уплотнилось и больше не двигалось. Он глотал воздух огромными тяжелыми комками — «Его не преследовали, его не приговорили к смерти. Он может жить, жить спокойно и чинно». Снисхождение и милосердие старого мага вызывали противоречивые чувства. На сердце было легко и тяжело одновременно. Легко от того, что магистр жив. Легко от того, что его жизни ничто не угрожает. Тяжело, потому что не оправдал надежды и стыд сдавливал сердце. Нет, не надежды магистра, не надежды школы магов, согласившихся когда-то взять на обучение деревенского недотепу. Но надежды на себя». Надежды своей собственной, укоренившейся в душе Свана, так давно и так глубоко, что теперь душа опустела, и он не представлял себе, чем сможет наполнить ее вновь. Всю жизнь он мечтал быть магом. Очарование значимости, великодушие силы, превосходство знания – все это он годами лелеял в себе, взращивал уверенность, пока она не выросла в убежденность в своем предназначении. Лишь только в магии он видел толк, лишь одно оно, чудо, виделось ему нужным делом во благо человечества – Теперь он прыщ, ничтожество, обычный человек. Тук-тук. Снова легонько постучал ментальный молоточек. «Что еще?» В сердцах выкрикнул теперь Немаг. «Розу можешь оставить, у нас еще есть». Голос растворился нигде и исчез никуда. Свану показалось, что старый мак улыбался. Он не видел лица, но явственный образ нарисовало воображение. Да, старик жив, здоров, бодр и весел. Сван же, замерзший, продрогший, один посреди степи. Ветер завыл с новой силой. Шелест травы вновь коснулся слуха бывшего ученика.